Ирина переоделась в рабочее, в голубую свободную униформу с логотипом фитнес-центра «Голубая лагуна». В логотипе пышная финиковая пальма заботливо склонялась над белоснежным коралловым атолом вокруг которого змеились розовые буквы названия. Ирина уже второй год работала в «Голубой лагуне» массажисткой. В свое время она окончила институт физкультуры. Больших спортивных успехов не достигла. Тренерская работа ее не привлекала. Но на третьем курсе она освоила несколько систем массажа, что и обеспечило ей верный кусок хлеба на долгие годы. Ирина закрыла свой шкафчик и направилась в массажный кабинет. За окном снова завыла одиноким волчьим воем машина скорой помощи. Ирина поморщилась. Фитнес-центр был хороший, современный, прекрасно оборудованный, но был у него один большой недостаток. Рядом с центром располагалась большая старая больница, куда в любое время дня и ночи приезжали машины скорой помощи. Ирина была женщина простая и крепкая, одно слово спортсменка, но сирена скорой помощи от чего то вызывала у нее крайне неприятные ощущения. Иногда от этих звуков у нее даже сердце замирало. Ирина проконсультировалась на эту тему с Леопольдом Львовичем, психотерапевтом, принимавшим своих клиентов здесь же, в Голубой лагоне. Леопольд Львович назвал ее страх каким-то мудреным, иностранным словом и утешил, сказал, что со временем она привыкнет. Время, как известно, все лечит. Времени с тех пор прошло довольно много, Но Ирина все никак не привыкала к постоянному завыванию сирены. Сегодня же ей показалось, что сирена выла как-то особенно громко, тоскливо и страшно. От ее завываний у Ирины мурашки побежали по коже, и сердце тоскливо, болезненно, заныло. Ирина взяла себя в руки, сосчитала до десяти. Сирена затихла. Тогда она толкнула дверь и вошла в массажный кабинет. На столе уже лежала первая клиентка. Она лежала на животе, на самой шее накрытая простынёй. «Приветики!» — жизнерадостно проговорила Ирина, подходя к столу и растирая руки, чтобы они стали теплее. Она считала, что настоящий массажист должен внушать своим клиентам здоровое отношение к жизни, как сейчас выражаются, выводить их в позитив. Поэтому она с ними не сюсюкала, не миндальничала, Обращалась просто и жизнерадостно. Такой же была и ее манера массажа. Сильная, грубая, энергичная. Никаких поглаживаний и похлопываний. Она даже обращалась к клиентам на «ты», считая, что это делает их моложе и динамичнее. «Молодец, подготовилась уже», — похвалила Ирина клиентку. Таня ответила и вообще никак не отреагировала на появление массажистки. Может, задремала, пока ждала? Ирина подошла к столу, сдернула простыню. Клиентка и сейчас не шелохнулась. «Ты спишь, что ли?» Осведомилась массажистка. «Просыпайся! Во сне массаж плохо действует». И снова женщина не шелохнулась. Ирина покачала головой, протянула руки, чтобы начать предварительное разминание мышц, но что-то ее остановило. С клиенткой определенно что-то было не так. Ирина даже не могла точно сказать, что именно, но только у нее опять побежали по коже мурашки. «Эй, ты чего?» – вполголоса окликнула она клиентку, но та опять не шелохнулась. И тут Ирина заметила кровь на простыне, который был застелен массажный стол. Что это была именно кровь, Ирина определила сразу. В свое время достаточно навидалась травм, когда спортом занималась. И практика у них была, когда училась в больнице, в травматологическом отделении. Ирина была женщина крепкая и выдержанная, не склонная к истерикам, нервным припадкам и прочим дамским штучкам. Короче, кричать и падать в обморок она не стала. Еще на первом курсе института физкультуры ее научили оказывать первую помощь при различных несчастных случаях – утоплении, поражении электрическим током, падении с высоты – и других подобных неприятностях. Она освоила приемы искусственного дыхания, закрытый массаж сердца и прочие необходимые навыки. Правда, прежде чем оказывать помощь, следовало убедиться, что жертва еще жива. Очень осторожно Ирина проверила пульс на запястье клиентки. Пульса не было. Тогда она проверила пульс на шее. Там пульс тоже не определялся. Больше того, клиентка уже начала остывать. Чуткие Иринины руки массажиста это заметили. Проверяя пульс на шее, Ирина увидела лицо бездыханной клиентки. Лицо это было перекушено, глаза выпучены от ужаса. На что Ирина была выдержана и устойчива, даже у нее, при виде этого лица, невольно защемило сердце. Что могло так испугать эту несчастную женщину? Тем более довольно молодая и по виду здоровая была Но Ирина все же взяла себя в руки. Сейчас не время поддаваться эмоциям. Убедившись, что первую помощь оказывать поздно, Ирина отступила на шаг от массажного стола. Если клиентка мертва, значит, нужно ничего не трогать и немедленно вызывать полицию. Тут Ирина задумалась. Персонал «Голубой лагуны» неоднократно предупреждали, что в случае любой нештатной ситуации не следует сразу вызывать полицию, МЧС и прочие серьезные службы. Сначала нужно уведомить о происшествии руководства центра, то есть его хозяйку, Алису Карловну. Но Алиса была женщина скандальная, взбалмошная и непредсказуемая, и от нее можно было ожидать любых неприятностей. Не то чтобы Ирина ее боялась, но лишних неприятностей и нервотрепки она не хотела. Поэтому решила в первую очередь сообщить о происшествии охраннику Константину, бывшему полицейскому, у которого с хозяйкой были свои особые отношения. Она вышла из массажного кабинета, нашла Константина, он, как всегда, пил кофе в буфете и болтал с буфетчицей Светочкой и позвала его к себе. По серьезному тону Ирины и выражению ее лица Константин понял, что случилась какая-то неприятность. Не задавая лишних вопросов, он прошел за ней в массажный кабинет, увидел клиентку, молча проверил ее пульс, повернулся к Ирине и проговорил. «Тебе сколько раз говорили, чтобы мягче работала? Доигралась со своим силовым массажем?» «Костя, ты что подумал?» Перебила его Ирина. «Я к ней еще даже не прикоснулась. Я только пришла, она уже такая. Можешь на спину ее посмотреть. Еще никаких следов массажа. Я ее даже маслом еще не намазала». Константин отогнул простыню и убедился, что на спине клиентки и правда нет никаких следов оздоровительного массажа. «А ты еще на лицо ее взгляни». «Ты что думаешь, ее мой массаж до такой степени напугал?» Константин посмотрел на лицо покойницы и помрачнел. «Надо звать Алису». Алиса Карловна, жилистая блондинка с ненатуральным загаром, силиконовой грудью и карикатурными гелевыми губами, осознав масштабы ситуации, повернулась к Ирине и прошипела. «Уничтожу! В порошок сотру!» Ирина проигнорировала ее угрозы. Как уже сказано, Алису она нисколько не боялась. Хороший массажист никогда не останется без работы. Ее в любом другом центре с руками оторвут. «Полицию нужно вызывать», — проговорила она уверенно. «И чем скорее, тем лучше». «Никакой полиции. Полиция тут все вверх дном перевернет. Вместо расследования начнут у нас искать финансовые нарушения. А какие разговоры пойдут? А как обрадуются конкуренты? Голубую лагуну можно будет похоронить», — заорала в ответ Алиса. Она полыхнула глазами, скрипнула зубами и процедила. «Избавься от тела!» «Как?» — отропил Константин. «Как хочешь, но избавься! В Неве утопи или на дачу у себя закопай, или на стройке какой-нибудь!» «Алиса Карловна, опомнитесь!» перебила хозяйку Ирина, видя, что Константин отступил под напором бешеной бабы. «Что?» — взвизгнула Алиса и снова опалила Ирину бешеным взглядом. «Алиса, не горячись!» — остановил ее охранник. «Ирина права, так мы только хуже себе сделаем!» Клиентка эта не серята казанская, не бомжиха на вокзале. Раз к нам ходит, то деньги, какие-то были наверняка, не одинокая, работа есть. Ее сегодня же начнут искать. А у нас электронная регистрация. Тут же узнают, что она прошла контроль в нашем центре. И как мы это будем объяснять? Вошла и пропала? Да еще больше подозрений на себя на плечом. А еще на лицо ее взгляни. Что ее могло так напугать? Нет, тут какое-то серьезное дело. Нужно звонить в полицию, только не абы кому Я позвоню своему старому знакомому и попрошу его отнестись с пониманием. Аргументы Константина, а особенно его спокойный внушительный голос и уверенная интонация подействовали на Алису, как ушат холодной воды. Она надолго замолчала, задумалась и, наконец, раздраженно проговорила. — Ладно, звони. Но ты... — она обожгла Ирину взглядом. — Тебе я это еще припомню. — Да пошла ты. Ирина отвернулась, чтобы зараза не прочла это по ее глазам. Как и обещал, Константин позвонил своему старому знакомому. Знакомый этот был никто иной, как Николай Еропкин. Когда-то, много лет назад, Константин с Николаем работали вместе и с тех пор сохранили не то чтобы дружеские, но сносные приятельские отношения. Константин обрисовал бывшему коллеге ситуацию. Еропкин на мгновение задумался, просмотрел список личного состава и решил послать в фитнес-центр Петю Лебедкина. Он человек безответный, упираться не станет. Вот так и получилось, что через час капитан Лебедкин и его верная напарница Дуся Самохвалова во всем ее великолепии вошли в фитнес-центр «Голубая лагуна». Дуся только что вернулась от Бурсукова, и Лебедкин перехватил ее прямо у входа, правильно рассудив, что без Дуси он в фитнес-центре не справится. Встретили их хозяйка заведения и охранник Константин. Алиса Карловна равнодушно скользнула взглядом по невзрачному Лебедкину, злобно взглянула на Дусю и прошипела, как рассерженная королевская кобра. «Вас предупредили, чтобы было особое отношение, чтобы отнеслись с пониманием?» Дуся ответила Алисе безмятежным взглядом синих глаз и спокойно проговорила – «Особое — это как? Это мошенничество бывает в особо крупных размерах. А насчет понимания — это легко. Я уже отлично понимаю, что у вас творится». Алиса скрипнула зубами и повернулась к Константину. «Покажи им все!» и строевым шагом удалилась к себе. Константин, который при появлении Дуси оживился и приосанился, вздохнул, выразительно поднял глаза к потолку, и повел полицейских в массажный кабинет. Поздоровавшись с Ириной, Лебедкин осмотрел труп и первым делом заметил кровь, выступившую из ушей. Затем он наклонился и сбоку взглянул на лицо погибшей. Повернувшись к Дусе, он возбужденно проговорил. «Ты это видела?» «Нет, ты это видела?» «То же самое, что в том случае. Определенно, это серия». «Петя!» — поморщилась Дуся, махнув рукой Ирине, чтобы вышла. «Опять ты за свое!» «Ну, сколько можно? Везде тебе серийные убийцы мерещатся». «Значит, мерещатся. Да ты только на лицо ее посмотри. Точно такое же выражение лица, как у Ромашкиной. Точно такой же ужас. Нет, ну ты посмотри, посмотри». Дося посмотрела и вынуждена была согласиться, что выражение лица и правда очень похожее. Лебедкин тут же позвонил эксперту Данилову и вызвал его на место преступления. Данилов явился удивительно быстро. Видно, почувствовал по Петиному голосу, что дело серьезное. Он осмотрел труп, прежде чем подготовить его к перевозке в свою лабораторию. «Что скажешь?» – взволнованно осведомился Лебедкин. «Ну, понимаю, почему она тебя так взволновала», – кивнул эксперт. «Что я могу сказать до вскрытия? Внешне, конечно, очень похоже на тот случай. Кровь из ушей, испуг на лице, но это только внешне. А все остальное после вскрытия». «Докончай ты уже!» Дуся дернула напарника за руку. Работать надо, по трупу, а не о маньяках мечтать. Знаешь ведь, что самое важное время в расследовании первые 24 часа. Петр не мог не согласиться с такой постановкой вопроса. Однако выяснить по горячим следам удалось немного. Покойную звали Алина Кудряшова, как явствовала из пропуска. Нашли все паспортные данные, которые она предоставила при записи в фитнес-центр. Проживала в Петербурге, лет от роду ей было 28. Ходила она сюда 8 месяцев, в основном на тренажеры и в бассейн, на массаж к Ирине записалась на свое горе впервые. «Кабинет во время работы всегда открыт», — сказала Ирина. Она отлучилась буквально на 2 минуты в кладовую за маслом для массажа. Клиенты, которые не первый раз, сами заходят и на стол ложатся, поэтому она не сразу заметила, что с этой клиенткой что-то не то. Так что войти, конечно, убийца мог. А потом выйти. Нет, она никого по пути не встретила. «Дохлое дело», — сказал Лебедкин, дуся в полголоса. «Вроде бы и охрана у них, и электронные пропуска, а все равно никакого учета. То есть постороннему человеку, конечно, войти труднее, чем клиенту. Но и то можно. А уж если посетитель, то и вовсе как нечего делать. Ходит тут куда угодно, никто не проверяет. Охранник этот, Константин, только кофе пьет». Мне девчонка в буфете сказала, что у него с хозяйкой Шуры-Муры. Зато его и держит. «Да, я уже сама заметила», — кивнул Идуся. «Маньяк это!» — снова завелся Лебедкин. «Точно говорю, серийный маньяк. Убивает молодых женщин, что-то такое с ними делает, что у них инсульт получается, и барабанные перепонки чем-то прокалывает. Вот увидишь». Данилыч скажет, что оба трупа в этом смысле абсолютно идентичны. «Два случая — это еще не серия» авторитетно заметила Дуся. «Это тебе начальство скажет и будет право. Так что давай пока свою работу сделаем как следует». «Да что тут сделаешь-то?» заворчал Лебедкин, но сдался. Ему ничего не оставалось. Побеседовав с Дусей, один тренер вспомнил, что Алина Кудряшова говорила, что работает вроде бы в аэропорту Пулково в тамошнем кафе Барменшей. И называется кафе как-то тематически, воздушно, вроде атмосфера, нет, стратосфера». «Нет, он сам ее там не видел и вообще никаких внеслужебных дел с ней не имел. Он человек женатый, с клиентками романы не крутит. Хотя иногда об этом жалеет», добавил он, взглянув на Дусю. «То есть не про романы с клиентками, а что вообще женат. Но редко. Вот как сегодня, когда видит такую женщину, как капитан полиции». На этом Дуся сочла беседу законченной и покинула фитнес-центр под кинжальным взглядом хозяйки Присово купив, что еще зайдет, если понадобится.